Глава 16. Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву. Ему в Москве нечего было делать, но он заметил, что... Все из армии просились в Москву и что-то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел. Берг в своих аккуратных дрожечках, на паре сытых, соврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел. Из передней берг плывущим нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши. — Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, — сказал граф. — Что войска, отступают или будет еще сражение? — «Один предвечный бог, — папаша, — сказал Берг, — может решить судьбы Отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно, но я вам скажу. Вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они... Оно, — поправился он, — «Показали или выказали в этой битве двадцать шестого числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать. Я вам скажу, папаша...» Он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско». «Я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы на силу могли удерживать эти... эти... да, мужественные и древние подвиги», — сказал он с короговоркой. «Генерал Барклай де Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить?» И тут Берк рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решение какого-то вопроса, смотрела на него. «Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить», — сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд. «Россия не в Москве, она в сердцах ее сынов!» «Так, папаша?» — сказал Берг. В это время из диванной, с усталым и недовольным видом вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиванием головы, остановился подле нее. «Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать?» «Я не понимаю, что делают люди», — сказала графиня, обращаясь к мужу. «Мне сейчас сказали, что еще ничего не готово, ведь надо же кому-нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке, это конца не будет». Граф хотел что-то сказать. Но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери. Берг в это время как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой. — А у меня к вам, папаша, большая просьба, — сказал он. — М-м? — сказал граф, останавливаясь. — Еду я сейчас мимо Юсупова дома, — смеясь сказал Берг. Управляющий мне знакомый выбежал и просит мне купить или что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как верушка этого желала и как мы спорили об этом. Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет. И такая прелесть выдвигается из саглицким секретом, знаете, а Верочки давно хотелось, так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и. Граф сморщился и заперхал. У графини, простите, а я не распоряжаюсь. — Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, — сказал Берг. — Мне для верушки только очень бы хотелось. — Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту! — закричал старый граф. — Голова кругом идет. И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. — Да, да, маменька, очень тяжелые времена, — сказал Берг. Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что-то, Сначала пошла за ним, а потом побежала вниз. На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком. «Ты знаешь, за что?» — спросил Петя Наташу. Наташа поняла, что Петя разумел. «За что поссорились?» Отец с матерью. Она не отвечала. «За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых», — сказал Петя. «Мне Василич сказал. По-моему...» «По-моему...» — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете. «По-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая...» «Я не знаю, разве мы немцы какие-нибудь?» Горло ее задрожало от судорожных рыданий. И она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа с изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. — Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали! Берг и графиня... Недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. «Маменька, это нельзя! Посмотрите, что на дворе!» — закричала она. «Они остаются!» «Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?» «Раненые! Вот кто! Это нельзя, маменька! Это ни на что не похоже!» «Нет, маменька, голубушка, это не то! Простите, пожалуйста, голубушка!» «Маменька, ну что нам-то? Что мы увезем? Вы посмотрите только что на дворе!» «Маменька, это не может быть!» Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, Слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну. Графиня взглянула на дочь, увидала ее, пристыженное за мать, лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее и с растерянным видом оглянулась вокруг себя. «Ах, да делайте, как хотите, разве я мешаю кому-нибудь?» сказала она, еще не вдруг сдаваясь. «Маменька, голубушка, простите меня!» Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу. «Моншер, ты распорядись как надо. Я ведь не знаю этого», — сказала она, виновато, опуская глаза. «Яйца? Яйца курицу учит!» Сквозь счастливые слезы проговорил граф, и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо. «Папенька, маменька, можно распорядиться? Можно?» – спрашивала Наташа. «Мы все-таки возьмем все самое нужное», – говорила Наташа. Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелке, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор. Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказание о том, чтобы отдавать все подводы под раненых а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, Люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуги теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе. Точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе. Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовам стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху, но раз начавшееся дело, свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно оставлять все или половину, на дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и все искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы. «Четверых еще можно взять», — говорил управляющий. «Я свою повозку отдаю, а то куда же их...» «Да отдайте мою гардеробную», — говорила графиня. «Дуняша со мной сядет в карету». Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала. «Куда же его привязать?» — говорили люди, прилаживая сундук к узкой за пятки кареты. «Надо хоть одну под воду оставить». «Да с чем он?» — спрашивала Наташа. «С книгами графскими». «Оставьте, Васильич берет. Это не нужно». В Бричке все было полно людей. Сомневались о том, куда сядет Петр Ильич. Он на козлый. Ведь ты на козла, Петя, кричала Наташа. Соня, не переставая, хлопотала тоже, но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться, записывала их по желанию графини и старалась захватить с собой как можно больше.